Когда городская выходит на стогну луна, и медленно её заряется город дремучий, и ночь нарастает, унынье ей меди полна, и грубому времени воску уступает пивучий, и плачет кукушка на каменной башне своей, и бледная жница, сходящая в мир бездыханный, тихонько шевелит. огромные спицы теней и жёлтой соломы бросает на пол деревянный